Глава 16. Александр Кононов прибыл в Прагу ранним утром. Кононов смешался с толпой пассажиров, прибывших из Вроцлава, и вскоре оказался на стоянке такси. Намеренно пропустив несколько автомобилей с шашечками, он сел в неприметный Volkswagen Jetta и отправился в Градчаны. За время поездки он не проронил ни единого слова – Лишь тогда, когда машина останавливалась на светофорах перекрёстков, он оглядывался и внимательно рассматривал автомобили и лица пассажиров в них. Однажды ему показался знакомый пассажир тёмно-синей Шкоды, но присмотревшись, он понял, что ошибся. Шкода дважды пристраивалась в хвост такси, которым следовал Кононов, а затем свернула на одном из перекрёстков. Кононов попросил остановить машину неподалёку от многолюдного Карлова моста. Резонно подумав о том, что береженного Бог бережет, он решил на всякий случай погулять по живописным кварталам центральной части города и окончательно убедиться в собственной безопасности. Путь до Праги занял целые сутки. В польской столице, изменяя своим снобистским привычкам, Кононов сел не в самолет и не в шикарное купе международного экспресса, а в вагон обычного электропоезда, который следовал на юго-запад Польши, делая многочисленные остановки в маленьких городах и на безлюдных станциях. Затем он пересел в точно такой же электропоезд, следовавший до Вроцлава. И лишь там, неподалеку от чешской границы, позволил себе немного успокоиться и купить билет в спальный вагон скорого поезда Вроцлав, Прага. Он был почти уверен, что ему удалось оторваться от возможных преследователей. Для этого он предпринял некоторые шаги еще в Варшаве. Роскошный костюм от Армани, рубашка, дорогие ботинки и даже золотые часы перекочевали в огромную спортивную сумку «Адидас», купленную в первом же фирменном магазине. На дне сумки лежал кожаный кейс. Поначалу Кононов хотел избавиться от всех своих вещей, оставив только документы и деньги, но поразмыслив, решил, что и костюм, и кейс ему еще пригодятся. Сейчас в этом высоком молодом человеке едва ли можно было узнать беглого банкира. Кроссовки, джинсы, майка, легкая спортивная куртка, а также огромная сумка на плече делали его похожим на баскетболиста, самостоятельно направляющегося к месту соревнований. На старинных улицах Праги, таких как он, было немало. Прикрыв глаза тёмными солнцезащитными очками и нахлобучив сверху кепку-бейсболку с длинным козырьком, Кононов прогулялся по Карлову мосту, постоял возле уличного диксиленда, самозабвенно наяривавшего мелодии тустепа. Выпил пива в одном из бесчисленных уличных кафе, с аппетитом съел хорошо прожаренную отбивную и прошёл к пражскому Кремлю. Возле известного памятника архитектуры, а ныне резиденции главы чешского государства, собралась необычная, даже по туристическим меркам, толпа. Не без труда пробившись в первые ряды, Кононов понял, что было причиной такого столпотворения. В окружении нескольких десятков телохранителей по мостовой неторопливо шел президент Чехии Вацлав гавел Рядом с ним, оживлённо жестикулируя и указывая на окружающие архитектурные достопримечательности, шагали. В первый момент Кононов даже не поверил своим глазам. Только сняв тёмные очки и присмотревшись, он понял, что не ошибся. Это на самом деле были музыканты группы Rolling Stones. Справа от гавела одетого по-демократичному просто, шагал Мик Джаггер. Известный всему миру красногубый хулиган широко улыбался, то и дело вскидывал руку, приветствуя зевак. Его алый пиджак и зеленые джинсы в сравнении с одеждой чешского президента выглядели, как яркое оперение павлина рядом с бесцветными фазаньями-перышками. Гитарист Кейт Ричардс, шагавший по другую сторону от президента, по своему обыкновению дымил сигаретой, зажатой в уголке рта. Дополняли компанию гитарист рони Вуд и барабанщик Чарли. «Чёрт возьми!» – подумал Кононов. «Роллинг Стоунс. В Праге. И вот так свободно разгуливают по городу с чешским президентом. Правда, мне тоже когда-то довелось поздороваться с Гавиллом, но это было на официальном приёме в честь визита в Прагу министра иностранных дел России. Но чтобы вот так запросто с Роллингами...» Немного прогулявшись по улице, гавел вместе с музыкантами из «Роллинг Стоунс» свернул в пивную. Толпа, среди которой было немало журналистов, щелкавших затворами фотокамер, двинулась вперед, едва сдерживаемая охраной президента. Кто-то сильно толкнул Кононова в спину. Вздрогнув, он обернулся. Сзади стоял маленький узкоглазый японец с видеокамерой и, показывая на большую сумку Кононова, что-то лопотал впрочем понять смысл его претензий было нетрудно не сказав ни слова Кононов подав... не сказав ни слова конов впадался назад с каким непростительным легкомыслием он позволил себе расслабиться за это ведь можно и поплатиться чертыхаясь про себя он покинул Градчаны и направился в малую страну здесь среди живописных закоулков он нашел небольшой офис квартирного бюро После варшавских приключений ему не хотелось больше связываться ни с какими гостиницами, ни с маленькими уютными пансионами, ни с огромными безликими небоскребами. В квартирном бюро приветливой улыбкой его встретила юная очаровательная праженка. На вполне приличном английском Кононов объяснил, что хотел бы на несколько суток поселиться в маленькой квартире, но желательно с отдельным входом и выходом. Сотрудница бюро, как того и хотел Кононов, приняла его за американца. Также, довольно неплохо, изъясняясь на английском, она предложила ему на выбор несколько вариантов. Кононов стал рассматривать альбом с фотографиями и, в конце концов, выбрал просторную квартиру на первом этаже старинного дома с отдельными входом и выходом. Попасть в квартиру и покинуть ее можно было как с улицы, так и со двора. К тому же сама квартира – Судя по снимкам, была великолепно отделана и обставлена отличной мебелью. Невзирая ни на что, Александр предпочитал жить с комфортом. Сотрудница квартирного бюро не требовала от него никаких документов. Ей было вполне достаточно платы за квартиру за трое суток. Получив деньги, она немедленно выдала Кононову ключ и в двух словах объяснила, как пройти к дому наиболее коротким путем. Она сообщила также, что по истечении срока проживания в квартирное бюро возвращаться не обязательно. Ключ можно оставить на месте и уйти, просто захлопнув дверь. Такая простая процедура не могла не радовать. Взяв ключ, он одарил девушку широкой белозубой улыбкой а-ля Ричард Гир и удалился, мысленно сожалея, что обстоятельства не позволяют ему немедленно затащить эту смазливую особу в постель. Кононов добрался до искомого здания и вошел в квартиру. Да, это было именно то, что надо. Две просторные комнаты с мягкой мебелью, телевизором, видеомагнитофоном и тюнером спутниковой антенны. Шикарная по отечественным меркам ванная комната, кухня, холодильник с продуктами и напитками и, что самое главное, два отдельных выхода. Квартира сияла такой чистотой, Словно здесь собирались устроить операционную. Господи, думал Кононов, расхаживая по комнатам. И за все это они берут 30 баксов в сутки, не спрашивая ни фамилии, ни паспорта, совершенно спокойно, доверяя ключ. Европа, одним словом. Вытащив из холодильника бутылку холодного тоника, Кононов с удовольствием выпил стакан горьковатого шипучего напитка. С минуту посидел на стуле, поглядывая в окно на соседний дом. Потом встал, закрыл жалюзи на всех окнах, достал из спортивной сумки записную книжку и подошел к телефону. «Алло, Богумил?» Сказал он, набрав номер. «Это Александр. Добрый день!» «Что? Ты уже в курсе?» «Нет, нет, по телефону не надо. Мы можем сегодня встретиться». «Хорошо, тогда завтра». «В двенадцать, в Национальной галерее». ЗАЛ ГРАВЮРЫ Кононов внимательно разглядывал гравюру неизвестного чешского художника начала XVI века, когда за его спиной раздался приятный мужской голос. «Похоже на Дюрера, не правда ли?» «Да», – оборачиваясь, сказал Кононов. «Очень похоже». Это неудивительно, очень многие копировали великого Альбрехта, или, по крайней мере, стремились ему подражать. Собеседник Кононова разговаривал на великолепном русском языке. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Своё первое юридическое образование пражский адвокат Витек получил в Московском университете имени Патриса Лумумбы. С тех пор прошло уже больше 10 лет. Витек успел за это время получить ещё юридическую степень в университете штата Пенсильвания. Но русский язык он не забыл, да и клиентов из России у Витека хватало. Вернувшись из-за океана после учебы, он открыл в Праге юридическую контору, которая оказывала своим клиентам самые разнообразные услуги, вплоть до весьма специфических. Оторвавшись, наконец, от гравюры, Кононов обернулся к Витеку и поздоровался с ним. «Здравствуй, Богумил». «Здравствуй, Александр. Я рад видеть тебя в добром здравии». «Ты был внимателен, когда шел сюда». «Думаешь, за мной могли следить?» «Не исключено». «Это как-то связано с тем, что произошло в Москве?» – спросил Виток, присаживаясь на небольшой мягкий диван у стены. Кононов внимательно огляделся по сторонам. Зал был пуст. «Не понимаю», – настороженно сказал он, присаживаясь рядом с адвокатом. «Что произошло в Москве?» «Буквально на днях я звонил тебе, оставил сообщение на автоответчике». Просил связаться со мной. «И что?» Естественно, никакого ответа не последовало. Я же не знал, что тебя нет в России. Поэтому я позвонил в банк. Трубку взял какой-то незнакомый мужчина. Он начал интересоваться тем, кто я такой. И мне пришлось сказать, что я бизнесмен из Чехии. В ответ на это мне было сказано, что ты находишься под следствием и связаться с тобой нельзя. «Что еще сказал этот неизвестный?» Помрачнел Кононов. Больше ничего, я не стал разговаривать дальше и положил трубку. «Все равно очень плохо». «Почему плохо?» «Теперь они будут знать о тебе, это опасно для нас обоих». «Кто они?» – недоуменно спросил Витек. «О ком ты говоришь?» «Это КГБ», – богумил. «Святой Мартин!» – непроизвольно громко воскликнул Витек, но тут же понизил голос. «О каком КГБ ты говоришь?» Его давно нет на белом свете. Ошибаешься, Богумил. Есть и очень даже хорошо себя чувствует. неважно что по-другому называется. Они преследуют меня. Неужели это еще возможно в наши времена? Ведь кругом свобода, демократия. Ну и что? Горько усмехнулся Кононов. Ни свобода, ни демократия не мешают этим негодяям творить свои черные дела. Скорее наоборот. «Я не могу в это поверить. Ведь судя по тому, что я знаю, КГБ больше не занимается политикой». «А почему ты решил, что дело в политике?» «Ну как же?» – развел руками виток «КГБ, шпионы, стукачи?» «Они успешно переквалифицировались в соответствии с требованиями времени». «Чего же они хотят от тебя?» «Денег. Все остальное сейчас не имеет значения». Они занимаются элементарным шантажом и вымогательством. «Конечно, я бы без всяких сомнений поверил в это, если бы речь шла о преступниках, рэкетирах, ну чтобы...» «По-моему, Богумил, я плачу тебе такой процент со своих операций, что у тебя нет ни малейшего повода сомневаться в моих словах». «С нажимом», — произнес Кононов. «Да, да, конечно», — торопливо кивнул виток «Я тебе верю». Просто все это так неожиданно. Обычно у моих русских клиентов проблемы несколько иного рода. Не будем вдаваться в подробности. Богумел, я хочу, чтобы ты оказал мне некоторые услуги, скажем так, юридического характера. Это моя профессия, Александр. И все-таки это услуги особого рода. Я понимаю. Абсолютная конфиденциальность гарантируется. Кононов вынул из заднего кармана джинсов записную книжку – открыл ее на середине, вырвал листок бумаги и протянул его адвокату. «Пользуясь вот этими данными, Бакумил, ты должен открыть для меня именной мультивалютный счет в каком-нибудь малозаметном, но приличном банке, подальше от Европы. Ты, конечно, имеешь в виду офшорную зону? Да, но не Багамские и не Виргинские острова, что-нибудь менее засвеченное». «Надо подумать». Витек немного помолчал. «Что ты скажешь относительно Каймановых островов?» «Нет», — поморщился Кононов. «Почему?» «Тоже слишком известная зона». «Зато все можно сделать быстро в течение сегодняшнего дня». «Но и добраться до них можно быстро». «Ты имеешь в виду...» «Да, понял. В таком случае Восточное Самоа — это самое подходящее для тебя место». «Полинезия?» «Да, недалеко от островов Фиджи». «Замечательно», — обрадованно произнес Кононов. «Всю жизнь мечтал побывать. А до Таити там далеко?» «Без географической карты не помню», — засмеялся адвокат. «Одно могу сказать определенно. восточное Самоа — это территория Соединенных Штатов Америки, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами». «Меня устраивает» но предупреждаю александр эта процедура у меня еще не отработана и она может занять от одного до двух дней я это предусмотрел главное не потеряй эту бумагу и не перепутай цифры богумил иначе я не смогу воспользоваться этой услугой после того как ты завершишь работу эту бумагу и все остальные связанные с моим именем ты должен уничтожить никаких следов ты понимаешь меня разумеется они на некоторые Они на некоторое время прервали разговор, поскольку в зал вошел пожилой мужчина профессорской наружности. Он с любопытством осмотрел все гравюры, безразличным взглядом скользнул по двум посетителям национального музея, пристроившимся на мягком диванчике, и прошел в другой зал. «На этот раз я особенно прошу, Бакумил, не должно остаться никаких следов. От этого зависит моя жизнь, а может быть и твоя тоже». «Но ведь я только адвокат!» Пожал плечами Витик. «Все зависит от того, какие у тебя клиенты». Тяжело вздохнув, Витик встал. «Пожалуй, ты прав, Александр. Все зависит от клиентуры». «Гонорар по двойной ставке». «Как бы не взначай», — сказал Кононов. «О, это щедрый жест!» — улыбнулся Витик. «Еще несколько таких клиентов, как ты, Александр», и через год я смогу удалиться на покой. Я полагаю, что мы еще поработаем вместе. Как мне связаться с тобой? Я сам тебя найду, Богумил. На следующее утро Кононов, выйдя из дома, направился по переулку к небольшой площади, в центре которой возвышался старинный фонтан. Прогулявшись возле бронзовой фигуры рыцаря с поднятым кверху мечом, журчащими струйками воды. Кононов направился в ближайший бар. Усевшись за стойку, заказал пиво и попросил бармена принести телефонный аппарат. «Алло, Богумил? Ну как там наши дела? Все в порядке? Отлично. Мы можем встретиться. Я жду тебя в баре, Кромер. Знаешь такой?» «Жду». Спустя четверть часа в бар вошел адвокат, Он держал в руке небольшой чемоданчик, который положил себе на колени, присаживаясь рядом с Александром Кононовым. «Я всё сделал», – сказал он, открывая кейс и передавая Кононову лист бумаги. «Здесь название банка, номер счёта, пароль и код». «Всё чисто», – спросил Кононов, затягиваясь сигаретой и просматривая бумагу. «Как договаривались? Правда...» Витик сделал паузу. Пришлось пойти на некоторые дополнительные расходы, срочность, ну и так далее. «Не извиняйся, Богумил, сколько я тебе должен?» Витик придвинул к себе салфетку, достал из наружного кармана пиджака ручку и быстро написал на салфетке цифру. Ознакомившись с записью, Кононов затушил в пепельнице окурок сигареты, допил пиво из высокого стакана и встал из-за стойки. «Пойдем!» Адвокат, смяв и положив в карман салфетку, направился за Кононовым. «Куда мы идем, Александр?» «В ближайшее отделение банка, где принимают кредитные карточки american Экспресс». «Здесь недалеко, два квартала». В банке Кононов перевел со своей кредитной карточки на лицевой счет Багумила Витика требуемую сумму, после чего они распрощались. Кононов покинул помещение банка первым. «Ну что ж...» — с удовлетворением думал он, шагая по направлению к своей квартире. «Дело сделано. Осталось только перекинуть деньги с багамского счета. Но этим я займусь уже из другого места. Надо просто дотянуть до вечера и смотаться отсюда под покровом темноты. А Бакумил все-таки молодец. Не напрасно я заплатил ему столько денег. Жаль, не удастся увидеть физиономию Строгина». Войдя в свою квартиру, Он запер дверь на ключ, разделся, принял душ и с наслаждением нырнул под одеяло на широкой кровати. Проснувшись, спустя два часа он позволил себе некоторое время понежиться в постели. Чтобы не было скучно, Кононов сгрёб с туалетного столика несколько пультов дистанционного управления и, найдя среди них нужный, включил телевизор. По одному из каналов показывали американский боевик. На другом говорящая голова скучно вещала какие-то истины. Шумный концерт популярной музыки также не привлек внимания Кононова, и он переключился на программу местных новостей. Вначале показали репортаж о визите в Прагу знаменитой британской рок-группы Rolling Stones и о встрече чешского президента с музыкантами этого коллектива. Кононова неприятно поразило, что на одном из крупных планов толпы, сопровождавший гавела Джаггера и остальную компанию в их прогулке по улицам столицы он увидел и свое лицо. Неуютно заерзав в постели, Кононов едва дождался следующего репортажа. Увидев первые кадры, Кононов вздрогнул. Это было прямое включение с одной из пражских улиц. Корреспондент с микрофоном в руках стоял неподалеку от входа в одно из административных зданий, окруженных полицией. Кононов хорошо знал этот дом, на одном из этажей которого размещалась юридическая контора адвоката Богумила витика Камера крупно наехала на лицо корреспондента, который быстро говорил о происшествии, случившемся совсем недавно. Кононов плохо понимал по-чешски, но не надо быть полиглотом, чтобы понять, о чем рассказывает корреспондент. В сути, по его словам, известный пражский адвокат Богумил Витек Был застрелен у входа в здание, где располагалась его юридическая контора. Какой-то человек приблизился к Витику прямо на улице и после короткого разговора, об этом свидетельствовали очевидцы происшествия, выхватил пистолет и разрядил всю обойму в грудь адвоката. Потом камера резко переместилась вправо. Двое санитаров, в белых халатах, уложив на носилки труп и накрыв его белой простыней, направлялись к машине скорой помощи. Из-под простыни, покрывшейся кровавыми пятнами, свисала рука. Корреспондент говорил еще что-то о русской мафии, с которой, по сведениям местной полиции, был связан Витек. Но Кононов не стал дожидаться окончания репортажа. Он выскочил из-под одеяла... Прыгая на одной ноге, натянул джинсы, надел майку, обулся, побросал свои вещи в спортивную сумку и бросился к окну. Выглянув из-за шторок, Кононов увидел человека, неторопливо прогуливавшегося по противоположной стороне улицы. Пару раз этот беззаботный гуляка глянул на окно, за которым скрывался Кононов. Потом он развернулся и столь же неторопливо пошел в другую сторону. «Все» мелькнуло в голове Кононова. Вычислили. Идиот. Надо было сразу уходить. Чертыхаясь и приклиная себя, Кононов бросился к двери, которая вела во двор. Сердце его билось громче африканского тамтама, возвещающего об опасности. Осторожно приоткрыв дверь, Кононов выглянул во двор. Не увидев ни одной живой души, он облегченно вздохнул. Перекинув сумку через плечо, быстро вышел из квартиры, захлопнул за собой дверь и метнулся к углу соседнего дома. Свернув, он остановился и выглянул из-за угла. Никого. Кононов миновал еще один узкий дворик, прошел через арку, обогнул маленькую детскую площадку и вскоре оказался на соседней улице. Он шел, почти бежал, не разбирай дороги, мечтая только об одном – поскорее оказаться в безопасном месте. Только очутившись на многолюдной площади и убедившись в том, что все спокойно, Кононов немного пришел в себя. Теперь ему надо сообразить, что делать дальше. Все планы рухнули. Снова, как и в Варшаве, не приходится рассчитывать на свободный отъезд. Нужно спасаться бегством. Сев в первое попавшееся такси, Кононов сказал шоферу. Таксист удивленно посмотрел на необычного пассажира и принялся на ломаном немецком языке что-то объяснять. В ответ Кононов вытащил из кармана джинсов пухлую пачку купюр и продемонстрировал их шоферу. Тот умолк, пожал плечами и, повернув ключ в замке зажигания, надавил на педаль газа. Машина снизила скорость. Судя по дорожному указателю, такси приближалось к чешско-германской границе, Достав из сумки свой паспорт, Кононов еще раз убедился в том, что с документами все в порядке. Попросив водителя остановиться, Кононов полез в карман за деньгами. Зажав в ладони пачку купюр, он вытащил ее из кармана. При этом что-то упало на сиденье. Это был ключ от пражской квартиры. Опустив стекло задней дверцы, Кононов выбросил ключ на обочину.